Глава шестая. Маринка, нежно позвал Денис. Ну как ты живешь без меня? Прекрасно, сказала девушка и улыбнулась. А ты? От звуков ее скрипичного высокого голоса Денисом, как и всякий раз, овладело чувство радостного возбуждения. Разнообразная ерунда вроде строптивых арнитоидов и грозного галактического консола мигом отступила на задний план. Я Без тебя не живу, збивчиво, не связанно и обильно заговорил он. Я без тебя только существую, как растение. Есть такие никому не нужные растения, сорняки. К нам прилетел Кратов, тот самый со Сфазиса, громадный мужик, смотреть страшно. Сейчас он выписывает нахлабучку Клавдию. Но в самом деле, сколько можно здесь торчать? По-моему, у Клавдии за скок на почве всех этих графем он же спит с ними. Если вообще когда-нибудь спит. Но мы-то с тобой нормальные, правда? Я, как и все, хочу иметь отпуск раз в две декады. Хочу плавать в одном бассейне с тобой. Хочу хватать тебя за пятку, и чтобы ты брыкалась и верещала. Как тогда, помнишь? Хочу нормального общения с людьми, нормально одетыми и нормально выбритыми. Или хотя бы с нормальными бородами. И чтобы не было между нами этого террариума, Он приложил ладонь к экрану, видяло так, чтобы она легла на Маринкину щеку. «Как там ваши пташки?» – спросила Маринка, пропуская мимо ушей его обычное излияние. «Порхают. Грозят сбить нас баллистическими ракетами, вреднюги. Но чтобы им не договориться с Клавдием, или на худой конец со мной, мы бы живо нашли общий язык, а после слетали бы с тобой к ним в гости. Там очень красивый снег, можно кататься на лыжах и одновременно загорать. Лучше, чем в Альпах». Правда, Топ, помнишь Топа, запретил с ними разговаривать. Он думает, что все наши неприятности – следствие шока. Мол, альбинцы нами шокированы. Они будто бы в принципе не ожидали, что в космосе может обитать кто-то еще, кроме них. Они будто бы вообще крайне впечатлительны и склонны ко всяким шокам, стрессам и аффектам. И если мы заговорим с ними на их языке, они все там с ума посходят. Будто бы для них это все равно, что вдруг заговорит дорога или облако. Так уж и посходит, недоверчиво сказала Маринка. Но недоверие это было наигранным, показным. Денис уже почувствовал, что нет у девушки никакого интереса ни к альбинцам, ни к напрыгу галактического консула, ни ко всему, о чем он тут болтают уже битых десять минут. Что-то было неладно. Маринка, сказал Денис. ты от меня прячешься?» «Я? Прячусь? Вовсе нет, с чего ты взял? Вот же я!» «Тебе есть, что мне сказать?» спросил он внезапно пересохшими губами. Лицо ее качнулось, словно она хотела скрыться прочь от видеала. Потом она подняла на него настороженный взгляд, и Денис отчетливо ощутил перед собой все пролегающие между ними десять парсеков. бездонную безвоздушную пропасть мертвого холода. Я хочу к тебе, произнес он заветное заклинание, охраняющее от всех бед, от всех прошедших и грядущих разлук и потерь. Если она сейчас скажет, продолжай хотеть, то все в порядке, ему просто помирещилось. Почему ты не прилетел раньше? спросила Маринка. Но это не было вопросом, потому что в ее голосе звучало безразличие. Ты там, а я здесь. И так целую вечность. «Три месяца, Маринка», – прошептал Денис изо всех сил, стискивая руками ни в чем не повинный в идеал. «Только три месяца. Я же все время рядом. Я на земле все бросил, чтобы прилететь сюда за тобой. Неужели ты не можешь подождать еще немного?» «Ждать, снова ждать, сто лет ждать», – сказала Маринка с раздражением. «Я не могу. Вся жизнь сплошное ожидание. Я устала. Я прилечу, торопливо сказал Денис. Вот прямо сейчас. Я все исправлю. Уже поздно, Денис. Завтра я возвращаюсь домой на землю. На совсем. И я с тобой. Без тебя, Денис. Я все равно прилечу, сказал он. Ну прямо. Прилетай. Попрощаться. Видеалпагаз будто задернулся дымчатой шторкой. С трудом, как великую тяжесть, Денис убрал с него руки и перенес их к себе на колени. Уже поздно, Денис, прилетай попрощаться. Проклятая база, проклятые птицы, проклятая галактика. Денис медленно, как сомнамбула, потянул атласную ленту с шеи. Замысловатое украшение распалось, расползлось. Надо лететь. И немедленно. Здесь я никому не нужен. Ни Клавдию, ни... тем более Кратову. Они чудесно обойдутся и без диспетчера. Они даже не заметят, что меня нет. А потом, будь что будет. Пусть выпнут из галактики с самым громким треском и позором. Сдалась она мне. Плевал я на нее, когда там не будет Маринки. Работа найдется всюду. Главное, чтобы Маринка не исчезала. И... Это самое главное в моей жизни, это ее смысл, а все прочее пустяки. Что там она говорила? Уже поздно, ни черта не поздно. Все еще можно поправить. Ну что может связывать ее с кем-то, кто случайно, не по праву, пиратски занял мое место за эти три месяца? Только одиночество. А со мной у нее общая любовь, общая память, целая общая жизнь.